Глава пятая. Светлана. Дверь за Егором захлопнулась, отрезая нас друг от друга. Кто бы сомневался, что так будет. Хотя чего я ждала? Просто откинув все, наслаждалась обществом Егора. За долгое время почувствовала себя счастливой. Даже Каринка была рада. Со стороны было похоже, что мы одна счастливая семья. Но только в душе поселилось глубокое разочарование. Ведь он даже номера телефона моего не спросил. Не сказал, что придет еще раз. В голове все крутилась мысль. Как бы хорошо нам вместе не было, мы с Каринкой уйдем сами, чтобы снова не чувствовать душевную боль. Надеюсь, что оставлю только приятные воспоминания о себе. Ведь бывший Олег постарался. Долгое время приходило в себя. А для него, оказывается, это было просто хорошо провести время. Каринка играет, а я наблюдаю в окно кухни, как Егор садится в машину. Его толком и не видно, лишь силуэт в свете одинокого фонаря. Включились фары, завелась машина, тут же скрываясь за углом дома, словно его и не было. Сколько так простояло, вглядываясь в темноту за окном. Вздохнула, потянулась за телефоном, набирая номер старых знакомых родителей. которые недавно вернулись в Россию из-за границы и не знали всей сложившейся ситуации. Теперь стараюсь поддерживать с ними связь, созваниваясь время от времени по телефону. И как-то в одном из разговоров они упоминали, что собирались продавать дом на окраине города. Хоть и небольшой, но для нас с Каринкой самое то. «Света, что случилось?» накинулась с вопросами тетя Нина. «Точно, ведь уже позднее время». «Извините за поздний звонок, тетя Я вот по какому вопросу?» Замялась, чувствуя себя неловко. «Не мямли, Света, говори как есть», — подбодрила меня. «Вы ведь дом продаете. Мне бы хотелось узнать точную сумму». «Не переживай, свои ведь люди. Договоримся», — вздохнула она. «Приезжай к нам завтра». «Спасибо вам». «На здоровье, Светочка». Сбрасываю вызов, надеясь, что у меня все получится. Егор не появился ни через день, ни через два. Прошла уже неделя. Тяжело вздыхая, оглядел упакованные сумки. Сегодня мы с Каринкой наконец-то переезжаем в дом. Тетя Нина цену завышать не стала. Даже кое-какая сумма осталась на первое время. А также старенькая мебель. Но была рада даже этому. Удалось также устроить Каринку в детский сад. а вот с работой было посложнее. Ведь возвращаться в клуб не захотела сама. И так вдоволь насытилась похотливыми взглядами мужской половины. Зато удалось устроиться продавцом-консультантом. Правда, по сменам, но радовалась тому, что ночами буду дома с Каринкой. Иногда тетя Нина забирала Каринку к себе на вечерок, а также приходила Матвеевна. Она душой прикипела к ребенку. По Егору скучала очень сильно, Порой от тоски не знала, куда себя деть. Коринка тоже была грустной. Находясь дома, сидела, уставившись в телевизор. Даже любимые игрушки не радовали ее. В общем, за короткий срок мы обе привязались к нему. Только сейчас поняла, что влюбилась в него по самые уши. Может, стоило дать нам шанс? Но тут же одергивала себя. Нужно забыть его. Так будет проще. Правда, в один прекрасный день все же увидела его. И ни одного. В принципе, что и требовалось доказать. Не прошло и двух недель, а он уже с другой. Рассмотреть толком никого не успела. Слезы застилали весь обзор. Но картинка обнимающегося Егора с девушкой отпечаталась в моей голове надолго. Попыталась скрыться незамеченной, затеряться в толпе, но уткнулась в чью-то мощную грудь. «Девушка, осторожней!» Поддержал меня за талию незнакомец. Подняла на него заплаканное лицо, сквозь слезы увидела парня, похожего на Егора. Поняла, что теперь в каждом вижу дорогое мне лицо. Оглянулась, он так и стоял в обнимку с девушкой. Всхлипнула и попробовала оттолкнуть от себя этого мужчину. Но куда там? Парень с интересом наблюдал за мной, изредка кидая взгляд на парочку, в брови. «Вы Света?» последовал вопрос. Громко выдохнув, покачал отрицательно головой и, обижав парня, рванула прочь. «Мы еще встретимся!» донеслось в спину. Только запрыгнув в автобус, смогла немного успокоиться и привести лицо в нормальный вид. Не обращая ни на кого внимания, думала, что все правильно. У него своя жизнь, и мне нет места рядом с ним. Просто нужно немного времени, чтобы выкинуть его из головы. Просто забыть. Но ведь легко сказать, а сделать на самом деле сложно. Только сердцу ведь не прикажешь. Оно ноет одной больной раной. А души вообще, казалось, разорвали в клочья. Как теперь себя собирать по кусочкам? Второй раз на одни и те же грабли. Хотя бы этот раз намного больнее, чем в первый. Каринка спит. А я смотрю в окно на яркое ночное небо. Звезды миллиардами раскинулись на черном полотне. Луна сегодня круглая, освещает все ярко, почти как днем. Смотрю, словно завороженная, не могу отвести от нее взгляд. Пиликнули часы, оповещая, что уже час ночи. Попрелась в кровать, ведь завтра на работу, а сна ни в одном глазу. Как только закрой глаза, так сразу вижу Егора. проворочившись до утра, выползла из кровати и шатающейся походкой от недосы отправилась будить Каринку. Уже за завтраком, лениво ковыряясь ложкой в каше, она спросила, подняв на меня серые глазенки. «Егор больше не пьет?» «Нет», прошептала, отвернувшись, чувствуя, что глаза снова наполняются слезами. Она не должна видеть моих слез. «Почему?» Вот и что ответить ребёнку? Ведь всего этого ей не объяснишь. — У него дел много. — ответила, чувствуя, как дрожит голос. — Осень много. — Очень. Уже увереннее повторила я. — В садик пора собираться, — напомнила ей. — Уя! — радостно поскакала, одеваясь. Улыбнулась ей вслед. До садика добежали быстро. Поцеловав свою кровиночку, убежала на работу. так как уже опаздывала. Весь день мне было неуютно. Сложилось впечатление, что за мной кто-то следит, поэтому все время оглядывалась, но так никого подозрительного и не увидела. Только все равно было не по себе. Кое-как, достояв смену у кассы, быстро переоделась и рванула на улицу. А вздохнуть от испуга не получилось, так как меня прижали к стене, но отпустили в следующее мгновение. Сползла по стене вниз — открывая рот в немом молчании, как рыба. «Я же говорил, что мы встретимся!» «А ты не верила!» Выдал он явно шутя. «Наконец-то отыскал тебя!» О -О -О. Только и смогла выдавить из себя, утыкаясь лицом в колени. «Свет, ты чего?» Забеспокоился он, поднимая меня за локоть. «Извини, кажется, перестарался!» отхватил на руки, неся меня в свою машину. Открыл дверь, усадил на переднее сиденье. Когда сам уселся за руль, выдал. «Ну, давай знакомиться, Светка-конфетка. Я Антон, брат Егора». Протянул руку. Смущенная вложила свою, с ошалевшими глазами. И так по-доброму потряс. «Зачем?» Немного пришла в себя. «Потому что, братца, ты моего свела с ума», — весело пропел он. На его словах зацикливаться не стало. Не может это быть правдой. «Мне пора». Потянулась, чтобы открыть дверь. Она тут же оказалась заблокированной. «Открой!» «К твоему сожалению ли счастью?» — хитро улыбнулся он. «Этого сделать не могу». «Это еще почему?» С любопытством уставилась на него. «Тебя Егор ждет!» После его слов встушевалась. «Вот зачем бередит старые раны? Только за эти две недели более-менее пришла в норму. И на тебе!» «Мне Каринку из садика нужно забрать!» Попыталась отказаться от встречи с ним. «Не готова я его видеть!» «Вместе заберем! Так что говори адрес!» Весело проговорил Антон. Набережная, 24. тихо прошептала я. В машине повисла тишина. Разговаривать не хотелось, только Антон изредка поглядывал на меня. Подъехав к садику, выскочила, зайдя в помещение, понадеялась, что парень уедет. Но, выйдя, поняла. Моя надежда рассеялась, как дым. Каринка словно ураган влетела в машину, вертясь елой туда-сюда. «Как же зовут такую прекрасную ягозу стрекозу С улыбкой повернулся к ней Антон. «Каинка!» Ответила она с любопытством, разглядывая его. Но вскоре переключилась на машину. «А я Антон!» Снова улыбнулся он. «Хочешь порулить?» Улыбаясь, наблюдая за своей дочкой, как-то с радостным визгом перебралась к нему на колени, изо всех сил пытаясь повернуть руль. Немногим позже она уснула на моих руках. Понятно, опять дурачилась на тихом часе. Машина уже минут десять стоит у подъезда, а я не могу собраться с духом, чтобы вылезти. Антон, видя мою нерешительность, взял все в свои руки, вышел из машины, аккуратно переместил спящую Каринку к себе на руки, подмигнув, направился к подъезду. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним, что я и сделала. В лифте меня стало потряхивать от предстоящей встречи, на что Антон только хмыкнул. пропустил в квартиру неплотно прикрывая за собой дверь егорка негромко крикнул антон встречай гостей тот что-то рыкнул а я нервно потопталась у двери услышав желанный голос любимого мужчины тоха ты не договорил егор выходя из комнаты уставился на нас неверящим взглядом вот нашел твоих потеряшек вставил антон Егор стоял не шевелясь, окидывая на жадно голодным взглядом. Но тут произошло то, чего ну никак не ожидала. В квартиру ворвалась девушка, бросившись на шею Егора и сразу принялась целовать его лицо. Каринка завозилась на руках Антона, что и вывело меня из шока. Буквально выдернула ее из его рук и, не оглядываясь, покинула квартиру. «Забыть и больше не вспоминать». Прошептала себе под нос, добираясь до метро.